Глава 8. От руководителя полетами прозвучала команда на взлет. Я отпустил тормоза, самолет стронулся с места, резко задрав нос. Пошел разгон. Скорость росла, а сам миг несколько вибрировал и пытался дергаться из стороны в сторону. Пока воздухозаборники не перейдут на основной режим, нос не опустится. На приборе почти 200 километров в час, и пробег начинал становиться более устойчивым. но постепенно опустился. Подходит тот момент, когда я смогу оторвать от полосы новый для себя самолет. Скорость 240, и я отклоняю ручку управления на себя. Все очень плавно и гораздо легче, чем на МиГ-21, будто на иномарку пересел. На командно-пилотажном приборе установился угол тангажа 10 градусов. Переднее колесо отрывается, а за ним и основные. Полоса остается позади, и вот он, первый взлет на МиГ-29, произведен. 505 пятый взлет произвел на первом», — доложил я и получил разрешение на выполнение разворота. Набрал высоту полета по кругу и выровнял самолет по горизонту. «Потрясающе, насколько он мягко управляется. Очень послушный самолет». Позволил себе сделать небольшую змейку, сильно не уклоняясь от линии заданного пути. 501. соблюдай схему полета!» Сделал мне замечание руководитель полетами. У него на экране диспетчерского радиолокатора все мои эволюции в воздухе видны. Я представил себе, насколько же маневренным будет этот самолет, когда в следующих полетах буду летать на простой, сложный и высший пилотаж. Первый уход на второй круг выполнил с высоты прохода ближнего привода. Примерился, так сказать. А вот во втором уже решил, что можно и ниже. 505-й. полосу вижу проход с высоты выравнивания. Запросил я у руководителя полетами. 505. -й. Не возражаю. Осторожно ответил он мне. Переживает, что не справлюсь с поставленной задачей. «Вполне себе мне под силу пройти на предельно малой высоте. На таком юрком самолете и вовсе проблем не будет». Приближался торец полосы. На высотомере проверил, чтобы была выставлена высота, достаточно опасная, 20 метров. Убираю шасси. Самолет слегка приподнялся, и я добавил оборотов двигателя. Рычаг управления теперь стоял в положении «Максимал». «Быстрый разгон». Настолько, что я не успел заметить, кто стоял перед полосой в ожидании своей очереди на взлет. Ручку управления отклонил на себя. Угол набора почти 60 градусов, перегрузка подошла к значению в 4 единицы. Как же резво он набирает высоту! 505 Контроль высоты! Говорит руководитель полетами. Понял, ответил я, выдохнув от напряжения. Выполнил разворот влево и занял курс к третьему развороту. Сейчас буду выполнять посадку с конвейера. Дальше еще один полет по кругу и на посадку. На первый взлет. Раздается в эфире голос Иванова. «Теперь я понял, кто стоял на предварительном старте. Кажется, после полета меня ожидает неприятный разговор». После выполнения своего задания, посадки и заруливания, я долго не мог успокоиться. «Это... это круто!» Не сдерживал я свои эмоции, вылезая из кабины. Инструктор из Лепецка уже ждал меня на стоянке. Я подошел к нему и, согласно традиции, представился по случаю первого самостоятельного вылета на новом для себя самолете. «Молодец!» – сказал Лепчанин, пожав мне руку и взяв подписанную мной пачку Казбека. Прошелся над полосой, будто всю жизнь на двадцать девятом летаешь. Спокойно, аккуратно. Ха, а главное, все было в рамках закона. Даже у РП разрешение спросил. вообще самолет, как я понял, ты хорошо освоил», — сказал инструктор, и мы пошли с ним в высотный домик. На посадке, без отклонений, конвейер сделал, будто на корабль заходил. «Стараюсь, в испытатели готовлюсь». «Ты сейчас пошутил или серьезно?» Никаких шуток. Есть у меня дикое желание в школу испытателей поступить. Это похвально. Поступишь, если отпустят. Из моих учеников трое уже дошли до школы и окончили ее. Значит, вы приносите удачу? Вообще-то я думал, что хорошо учу, — посмеялся Лепчанин, похлопав меня по плечу. После летной смены предстоял разбор полетов. Весь летный состав, в том числе и липецкие инструкторы, сидели в классе предполетных указаний. Гнетов уже предупредил меня, что полковник Иванов обратит внимание на мои выкрутасы. «Ты чего себя как мальчик ведешь? Это в Афгане на всем прощались нарушения регламентов и инструкций», шептал он мне, когда все расселись по местам. «Максимыч, все было в рамках, я не превысил ограничений». «Вот это ты, Иванов и расскажешь. Нашел, когда над полосой носи яйца», махнул рукой Гнетов. По его лицу видно, что он волнуется. К еще бы. Сейчас он исполняет обязанности командира нашей первой эскадрильи и тешит себя надеждой, что получит назначение на эту должность, а только в куларах говорят обратное. Максимыч, а ты сам-то видел? Видел. Твой училищный инструктор Нестеров за тебя бы не порадовался, прошепел Гнетов. Он меня отлично обучил, да и лепецкие ребята дали нам хорошие знания кивнул я в сторону гостей из другого центра переучивания. «Не знаю, как Лепчане тебя учили, но Нистеров не порадовался, бы он тоже мог выкрутасничать, но подобных действий своих учеников не одобрел», проворчал Григорий Максимович. Через минуту появился Павел Егорович. Вид у него был уставший, а голова вспотевшая. Только что он вышел из своего МиГ-23, на котором летал заместителем командира другого полка. «Начнем. Чего мы достигли сегодня?» — обратился он к руководителю полетами. РП поднялся и довел основные цифры сегодняшнего дня. Количество полетов, налет и замечания. «Меня в списке нарушителей не оказалось». Дальше выступил каждый командир эскадрильи со своим подведением итогов залетную смену его подразделения. И вот только потом командир перешел к раздаче слонов. Кто-то нечетко выполнял команды группы руководства, и это было услышано Ивановым. Кому-то сделал замечание за медленную работу на стоянке и подготовку к самолетов к повторным вылетам. Руководителя ближней зоны отпорол за плохое формирование потока самолетов за посадку. Ну и про мой проход над полосой командир смолчать не мог. Заставил меня постоять и выслушать его недовольство произошедшим». «Старший лейтенант Родин, вы меня слышите? Вы еще пока старший лейтенант и не обладаете достаточным опытом полетов на данном типе самолета. Кто вам давал право выполнить такой проход?» «Я запросил разрешение, обстановка позволяла». «Подтверждаю, товарищ командир!» Встал со своего места РП. «Хорошо, тогда объясните. Зачем рисковать самолетом и, главное, собой?» Продолжал напирать Иванов. «Товарищ командир, никакой опасности не было!» Согласно руководству полетной эксплуатации, проход над полосой может выполняться как с высоты прохода ближнего привода, так и с высоты выравнивания, но в целях безопасности на высоте не менее 50 метров. Я взял запас 20 метров и выставил его на радиовысотомере ТАК Родин. Я знаю, что по документам к вам не прикопаешься. Вы, парень, не глупый и знаете, как нарушать... Э, э, законно. Если вообще такое выражение здесь применимо. А ведь командир слегка слукавил. Не обязывает меня руководство полетной эксплуатации выполнять уход на второй круг с такой высоты. Спорить не слишком умно в такой ситуации. Да и где я, а где командир? Так точно, вполне применимо, кивнул я. «Я не поленился и посмотрел объективный контроль с вашего полета. На грани, но допустимо. Я это к чему? Грань в полете всегда очень тонкая, и не надо самому стараться ее пересечь. Вы меня поняли, Сергей Сергеевич?» «Так точно. А вообще, ставлю в пример. Один из самых молодых у нас летчиков, Амик 29 освоил быстрее всех из крайнего потока переучивающихся». На этой радостной ноте мы и разошлись. Можно сказать, что достался мне сегодня и пряник, и кнут. Время шло, и приближался момент, когда к нам на базу должны были прибыть первые летчики для подготовки в Афганистан. К этому времени полк был полностью готов к работе в качестве инструкторов. Лепчане оказали нам в этом вопросе большую помощь. Не зря их инструкторско-исследовательский полк лучшей стране. Благодаря им все эскадрильи были переучены на новые для себя типы самолетов. Правда, для этого нам пришлось снова выйти на афганские темпы налета. Сегодня в классе решил восполнить пробелы в летной книжке. Григорий Максимович при этом раздавал всем указания для заполнения какой-то новой документации. Теперь каждый у себя в тетрадях пишет, как его подопечный справляется с обучением. Это все, что нужно было услышать из долинющей речи нашего в Рио командира эскадрильи. Так как мы теперь полк в составе Центра боевой подготовки, над нами есть множество начальников, проверяющих, ответственных и других надзорных людей. А еще есть огромный пласт документов, придуманных отделами в Центре, которые нужно выполнять. По моим подсчетам, в сутках должно быть 36 часов, чтобы все это успеть. Григорий Максимович, а мы можем вот все это поднял Марик вверх листок со списком нововведений. И оставить из него, например, ничего. Барсов, я тебя сейчас ничем сделаю, понял. Думаешь, мне хочется вести. Как там эту тетрадь называют? Тыкнул гнетов в листок, вспомнив одну из ненужных писанин в списке. Это не тетрадь, пояснил я и нашел искомый документ. «Журнал учета Телеграм приказов донесений, поступающих по бюллетеням профилактики предпосылок к авиационным происшествиям и инцидентам, а также проведения разбора авиационных происшествий и инцидентов. В данном журнале предписано обязательно указывать дату, место обстоятельства и причины данных событий». Задумались все. «Я сам был в шоке, как раньше мы жили без этих журналов». В будущем подобные журналы будут, и за них спрашивают. Сейчас я предполагал, что все гораздо проще. Как только все документы были проверены методистами из центра, которому мы подчинялись, нам довели день прибытия первой группы. Придя в штаб своей эскадрильи, когда уже приехала первая партия народу, я первым делом собирался обсудить в летном классе порядок обучения. «Всех приветствую», — весело сказал я, открыв дверь, но тут же замолчал. В классе на меня смотрели несколько человек, а узнал из них я только гнетовая. «Вот, кстати, и Сергей Сергеевич, о котором вы спрашивали», тут же указал на меня Григорий Максимович. «Такой молодой», — расстроенно сказал один из летчиков, имевший большую залысину. «И как будет у нас все построено?» спросил другой, намного моложе. «Я все доведу, так что не торопитесь». Сказал Гнётов и показал мне выйти. Григорий Максимович поторопил меня, шепнув, чтобы выходил из класса быстрее. «Что случилось?» – спросил я, заметив, как напряжен Гнётов. «Что-то он сдаёт последнее время. Видимо, нервничает, что от него может уйти должность КМСК. По правде сказать, ему уже намекнуло командование, что у него нет шансов занять должность. Ждут начальники кого-то другого». «Вот, принимаю управление личным составом. Группа на МИГ-21», — махнул на дверь Гнётов. «Командир, не смешно!» — покачал я головой. «Сергей, я похож на того, кто шутит, да? Это группа твоя. Летаешь с ними по утвержденному командиром и начальником центра плану». Я слегка приоткрыл дверь и заглянул внутрь. «Шесть человек примерно моего возраста, а двое выглядят даже старше меня». Вы понимаете, что я, например, младше того он, что за лысиной. Вы бы слушали Старлея? Им придется тебя послушать. Из всех, кто в моей эскадрильи сейчас, кроме меня, тебя и Марика, на двадцать первых никто не летал. Все пришли с МиГ-23 или Су-15. А Марика чего не напряжете? Ему еще на МиГ-29 допуститься нужно. Зачеты не сдал, засранец. Командир, вы меня извините, но... «Вы меня сейчас специально нагрузили? Мне как будто не надо осваивать новый истребитель. Я готов работать, но почему всю группу на меня?» «Родин отставить!» Все вопросы к Иванову. «Никто не думал, что в Афганистане еще будут стоять МиГ-21. В нашей эскадрилле их оставили, пока не будет достаточно 29-х, а потом решено совсем убрать. Вот Павел Егорович и поручил нам работать с этой группой и настоятельно рекомендовал тебя старшим». «Либо пытается отмазаться, Максимыч, либо действительно Иванов решил вот так меня напрячь. Мол, проверяет, не буду ли я халтурить, раз решил остаться и дождаться удобного момента опять свалить в испытатели». «Задачу понял, пойду выполнять», ответил я и снова вошел в класс. Летчики переговаривались между собой, и никто на меня внимания обращать не стал. «Всем добрый день, давайте знакомиться». Начал говорить я, но парень за лысиной прервал меня. «Слушай, Сергей тебя зовут. Мы понимаем, что ваш центр пока еще не особо начал работать. Давай посидим, поговорим немного, затем полетаем без выкрутасов, и мы полетим за речку». Улыбнулся он. «Ну что ж, во-первых, мы уже официально сформированы и готовы полностью провести горную летную подготовку. А во-вторых, у меня приказ вас учить». «Поверьте, кое-чему нужно обучиться, поскольку там сразу заставят лететь на задачу». «Сергей, да мы будем в дежурном звене сидеть, пока нас клопы сами не выгонят из домика», улыбнулся парень с объемной прической. «Может и так. А если вам скажут лететь на разведку в Паншер?» Там средняя высота горы выше четырех тысяч метров. Духов придется искать в каждом ущелье и ложбине, и вам придется там летать на очень большой скорости, если не горите желанием получить ракету в правый или левый борт». Уговаривать я их не собирался. Когда мы дошли до обсуждения операции в Хосте и Кунаре, всех удивило, что нам приходилось буквально утюжить пузом каждый камень в горах. «Сурово все», — сказал Лысый. «Тогда не будем тянуть с практикой. Что хотел бы нам рассказать?» Никакой лекции мы, естественно, не проводили. Вкратце рассказал про рельеф Афгана, типовые маршруты на разведку местности и особенности на посадке. На следующий день запланировали три вылета в зону на сложный пилотаж. В задании прописали и полет на предельно малой высоте. Первые два вылета прошли спокойно. В полете редко приходилось брать на себя управление, чтобы помочь проверяемому справиться с маневрированием в ущельях. Третьим был парень по фамилии Тубин. «Давай пикирование, вывод и пару бочек. Высота вывода 600», — сказал я парню, когда мы закончили работать в зоне на средней высоте. По «Понял», — слегка неуверенно сказал парниша и выровнял самолет по горизонту. «Магнит 524, работа с переменным профилем от 4000 до 600», запросил я у офицера боевого управления, представляясь за своего проверяемого. «Разрешил 524. сказал обушник, и я полностью убрал руки и ноги от органов управления. Так, конечно, делать не нужно, но человек должен почувствовать управление в подобных условиях. «Давай пикируем», сказал я, и Тубин тут же вел самолет в пикирование резво, но в пределах разумного. Перегрузка небольшая, но в кресло вдавило». «Помни про ориентир», — подсказывал я ему, но Тубин молчал. «Нос миг двадцать первого продолжал наклоняться, подходя к отметке в тридцать пять градусов. Есть ощущение, что мы продолжаем клевать носом». «Высота две тысячи. Еще немного, и нужно выводить. Скорость растет». Кресло прижимает все сильнее. Угол наклона уже сорок градусов. «Внимание! Вывод!» Громко говорю я по внутренней связи, но парень молчит. Земля приближается, и мы летим к ней на всех оборотах. «Вывод! Вывод!» — кричу я, но реакции ноль. Ставлю ноги на педали и начинаю плавно вытягивать ручку на себя, но скорость слишком большая. Просадка будет ниже 600 метров. Тяну ручку, а она мне не поддается. На высотомере почти тысячи метров кресло сильно придавило и дышать становится тяжелее.